Глава двадцать первая. Обманщик и воришка. Ну конечно, ведь говорила же Ульяна учительница из его старой школы, что в один прекрасный день он научится. Вот он и научился. Правда, если честно, бантик он завязывает не совсем настоящий, а легкий. Для этого надо просто сложить две петельки и связать их узлом. Выглядит точно так же, как обычный бантик, и вполне годится для тех, кто не слишком придирчив. Ульи несколько раз показывает, как завязывать легкий бантик на ботинках Хедвик и на своих ботинках. Он сам придумал этот способ, когда тренировался. Поэтому ты сидел дома, спрашивает Хедвик, чтобы научиться? Ульи кивает. Я целыми днями корпел над этими бантиками. Такая скука. Воздух на улице холодный и свежий. Ульи и Хедвик сидят на качелях. Ледяной полоской светится на небе луна. «Надеюсь, он хоть нос не разбил», — говорит Улли. «Кто? Бэнкт?» «Угу». Потом вынимает что-то из кармана куртки. Ворох каких-то мягких штучек. В свете близкого фонаря видно, что у каждой штучки свой цвет и узор. Это повязки для волос, которые Ингербек сшила на своем оверлоке. Улли кладет их на колени Хедвик. «Держи. Можешь выбрать любую». Хедвик рассматривает повязки, одна фланелевая, мягенькая, одна красная. Хедвик примеряет. «Не так», — говорит Улли. «Давай покажу». Вытянув свои тонкие пальцы, Улли спускает повязку ей на шею, потом снова надевает на голову, подобрав солбачелку. Вот так. Хедвик дотрагивается до повязки руками. «Да, вот как надо. Именно так и никак иначе». Классный. Кивнув, говорит Ульля. Да? Угу. Возьмешь эту? Хедвиг закусывает нижнюю губу. Может быть. Ой, нет. Наверное, другую. Пожалуйста. А точно можно любую. Прямо какую захочу? Да. Хедвиг снимает красную повязку. Потом с ее труку в карманы достают маленькую черную тряпочку с белыми звездами, которая уже много недель лежала прикопанная в шкафу у нее дома. Хедвиг отыскала ее перед собранием. На самом деле ей нравится только она, если честно, ей в жизни вообще больше ничего не нужно, только шагать в черной повязке с белыми звездами и чтобы Улья шагал рядом и восхищался. Как и научил Улья, Хедвиг надевает повязку сперва на шею. Потом поднимает на лоб. Она улыбается. Но Ульи не улыбается. Он тянется за повязкой и забирает ее. Так это ты ее взяла? Да. Он качает головой. Это нельзя. Это моя самая любимая. Да, но ты же сказал, что можно любую. Ульи прячет повязку со звездами в карман. Любую, кроме этой. Хедвиг сама не понимает, почему злиться. Ее как будто обвели вокруг пальца. У всех на глазах она взяла Улью за руку и убежала с ним, а он даже не может подарить ей повязку, которой ей так нравится, хотя у него их целая куча. Хедвиг чувствует себя ненужной вещью, которую выкинули на помойку. Ты сказал любую. Да, из этих. Он указывает на мягкий комок у нее на коленях. Хедвиг дергает ногой, и повязки падают на землю. Эти. Мне не нужны.、И、не надо. Не понимаю, чего ты обиделась. Я ничего твоего не брал. Нет, но ты забрал то, что пообещал отдать, а это то же самое. Улья фыркает и начинает подбирать повязки. Обманщик, говорит Хедвиг. Варишка, отвечает Улья. Он убирает последнюю повязку в карман и идет обратно в столовую. Хедвиг остается. Она смотрит по сторонам. Монстры тут же подбираются ближе. Тьмнота, которую она только что не замечала, грозно подступает со всех сторон. Подожди! Она вскакивает и бежит за Ульи. Ульи прибавляет шагу, чтобы отделаться от нее. Под подошвами его нелепых кед шуршит гравий. Оставь меня в покое. Перед столовой в желтом круге фонаря собрались родители и дети. Они тянут шеи, выясмативая, куда подевались Ульи и Хедвиг. Одежда у всех заляпанная. К Хедвик подходит мама. «Вот ты где, дорогая. Поедем домой». «А что вы, кстати говоря, делали?» Хедвик избегает ее взгляда. «Ничего. Бэнк-то разбил нос?» «Что? Нет, с ним все хорошо. Но послушай, ты же знаешь, что нельзя так просто убегать, не предупредив. Да?» «Угу». Хедвик ищет глазами Улли. Ингербек с кислой, как лимон, физиономией вталкивает его в столовую. Теперь им придется сидеть там и выслушивать бесконечные нотации, а ей так хочется поскорее уже снять эти тесные брюки. Мама и папа Хедвиг идут к машине. Поедем скорее домой и переоденемся, говорит мама. Ты тоже вся в морсе. Хедвиг кивает. Неприятно ходить в холодной мокрой одежде, но еще неприятнее, когда на твоей голове только что была повязка. А потом ее отобрали, назвав тебя Варишкой. После выходных в Хардему опять вернулся ветер. Он кусает за щеки и треплет фруктовые деревья на школьном дворе.